Идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, Клаками повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг холмов, Брега с недвижной рекою Сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы, Раказом матушки зимы.